Глава 13. Следующая неделя превратилась для меня в ад. Каждое утро я просыпалась с мыслью, что будет, когда Кристиан узнает правду. В том, что он узнает все, я не сомневалась ни секунды. Он всегда получает лучшее, а следовательно и детектива он выбрал отличного. Из тех, кто способен найти иголку в стоге сена, так неужели он не раскопает такую детскую аферу? Но время шло, я каждую минуту ждала гневного оклика босса, а он по-прежнему молчал. Несколько раз за это время я порывалась рассказать ему все. Но как подобрать слова? Как объяснить, что я влюбилась в него с первого дня работы и просто не смогла устоять, когда он подошел знакомиться на той злополучной вечеринке? Если бы он не сделал первого шага, если бы я просто заметила его раньше и сбежала, ничего этого бы не было. Я бы по-прежнему смотрела, как он меняет девушек, тихо страдала, но это были бы привычные страдания с которыми я успела сжиться. Боссу приходилось не легче, чем мне. Это было заметно невооруженным взглядом. После того, как он нанял детектива, казалось, что вернулся прежний Кристиан Ричардсон. Энергичный, деловой циник. Делец, умеющий зарабатывать деньги и извлекать выгоду из любой ситуации. Но уже вскоре он начал сникать. Детектив еще пару раз появлялся в офисе, но оптимизма на его лице заметно не было. Кажется, ему не удалось раскопать ничего, и к концу недели босс снова заперся в кабинете, прекратив интересоваться делами компании. Я прекрасно понимала. То, что с ним происходит сейчас, полностью моя вина. Это я довела его до такого состояния. Пусть Сью и утверждала обратное. Когда мы с ней встретились в кафе, и я рассказала ей, что происходит в нашем офисе, она покачала головой. «Нэнси...» «Ну что за ерунду ты несешь? Ты вогнала босса в депрессию? Он сам виноват! Он бабник! Наверняка ни одна девушка страдала из-за него. Теперь он просто получил по заслугам!» Я задумчиво крутила в руках стакан с соком. «Нет, Сьюзи, я не думаю, что он заслужил это. Такое никто не заслужил. Ему плохо. Действительно плохо». Она посмотрела мне прямо в глаза и прошипела. И что ты собираешься сделать? Вернуть Изабеллу и запутать всё ещё больше? Рассказать ему правду, которая его просто раздавит? Я пожала плечами. На моих глазах выступили слёзы. Я не знаю. Я просто не знаю, как поступить. Она погладила меня по плечу, но не сказала больше ничего. Да и что тут можно сказать? Я часто вспоминала, как злилась на него, когда он уделял все внимание Изабелле и игнорировал Нэнси. Но вызвать злость не удавалось. Наоборот, вспоминая свою детскую выходку с приглашением на кошачью выставку, я чувствовала только стыд. Бедняга. Он уже тогда влюбился и был вынужден терпеть мои капризы. И ведь даже не подавал виду, что ему плохо». Наоборот, явно получал удовольствие от того, что просто находится рядом со мной. О том отдыхе на яхте, что перевернул весь мой внутренний мир, я старалась не вспоминать совсем. На память предательски воз... Но память предательски возвращала меня к нему, и мне было больно, мучительно больно от того, что это счастье не повторится никогда. Я старалась задерживаться на работе, пыталась помочь ему хоть чем-то, превратилась из образцовой секретарши практически в сиделку. Все для того, чтобы вызвать на лице хоть тень улыбки. Но босс, кажется, совсем разучился улыбаться. Только однажды, когда я спешила к нему с целой кипой документов, произошел случай, который можно назвать почти забавным. Это был короткий период, когда босс пытался вернуться к активной работе. Только позже я поняла, что он надеялся так отвлечься от поисков, которые не приносили результата. Мистер Ричардсон поднял старый проект и запросил все документы по нему. Причем срочно, из категории «Еще вчера надо». Я так торопилась, что не заметила складку ковра и, конечно же, зацепилась за нее каблуком. Я полетела прямо в объятия босса. Чтобы не сбить его вместе с креслом, мне пришлось опереться, а его колено рукой. А дальше случилось просто невероятное. Он на мгновение замер, а потом взял мое лицо в руки и медленно подтянул к себе. Клянусь. На какой-то момент мне показалось, что он сейчас поцелует меня. Но мистер Ричардсон поступил еще более странно. Он зарылся в мои волосы лицом, втянул воздух, жадно, страстно. Я отпрянула в шоке от того, что уже случилось, и от того, что еще может произойти. Как я не догадалась сменить шампунь? Он же запомнил запах Изабеллы. Но босс, кажется, так ничего я не понял. Отпустив меня, он извинился и погрузился в изучение принесенных документов. Я вернулась на рабочее место, чувствуя, как меня медленно захватывает паника. Он был так близко к разгадке. Еще чуть-чуть, и он бы догадался, кто такая Изабелла. Сколько еще таких случаев мне предстоит? Остаток дня прошел, как в тумане. Мое сердце колотилось, как безумное. Я прислушивалась ко всему, что происходило в кабинете. Стоило раздастся шагам, и я снова вжималась в кресло. Вот сейчас он подойдет ко мне и разоблачит. Но ничего не происходило. Вечером пришлось бежать в бухгалтерию, поднимать старые платежные ведомости. Когда я уставшая, но довольная, вернулась с ними в приемную, босс стоял возле моего стола. От стука двери он обернулся, и я увидела, что в руках он держит фарфорового котенка с моего стола. Вы любите кошек? Его голос был спокойным а глаза усталыми и грустными. Эта грусть так меня удивила, что я, не подумав, ляпнула. «Конечно, я вообще не понимаю, как можно доверять людям, которые не любят кошек». Сказав это, я похолодела. «Разве не эту фразу Изабелла использовала, приглашая босса на свидание на выставку кошек?» Но было уже поздно. Кристиан дернулся, как от удара, и уставился мне прямо в глаза. А ведь я так устала от очков, что сегодня хотела надеть линзы Изабеллы! Как хорошо, что в самый последний момент передумала!» Пауза в разговоре затянулась, и я снова успела подумать, что разоблачение неминуемо, когда босс выдавил. «Нэнси, зайдите ко мне через пару минут и приготовьте нам кофе, пожалуйста». «Нам? Вот это точно что-то новенькое. Но распоряжение босса закон... И вскоре я вошла в кабинет с двумя чашками кофе. С минуту мы пили его в молчании. Потом Кристиан произнес. «Нэнси, вы работаете у меня больше года, а я ничего о вас не знаю. Расскажите мне о семье». Мучительно подбирая слова, я принялась рассказывать, стараясь вспомнить, что на тот же вопрос отвечала Изабелла. Но босса, как оказалось... Не интересовали подробности жизни родителей. Стоило мне на мгновение замолчать, он спросил с надеждой в голосе. «А сестры у вас нет? Или другой родственницы по имени Изабелла?» Мои плечи опустились. Я отрицательно покачала головой, боясь заговорить при нем снова. Мне казалось, что голос сразу выдаст меня. Босс опустил голову и произнес едва слышно. «Идите к себе, Нэнси». Я вернулась в приемную, не понимая, как мне все еще удается переставлять ноги. Сил не было совсем. Как я могла так глупо попасться? И как он мог не заметить очевидного? В глубине души я даже надеялась, что он поймет, что я и есть его таинственная возлюбленная. Конечно, рассердится, может, даже уволит но это, по крайней мере, спасет меня от этой дикой двусмысленности. Но вместо этого он предпочел сочинить собственную сказку о какой-то родственнице. Слава Богу, рабочий день закончен, и я смогу пойти домой. Пусть мне и там не скрыться от грустных мыслей, но я, по крайней мере, не буду там видеть лицо совершенно разбитого человека, которого так люблю и которому сама причиняю боль. Но перед уходом мне нужно сделать еще одно дело. То, которое нужно было выполнить уже давно. Достав чистый лист бумаги, я написала заявление об увольнении.